Добротный мискалин вставляет медленно. Первый час все ждешь, потом в середине второго часа начинаешь изрыгать проклятие в адрес того, кто подсунул тебе это фуфло, потому что ничего не происходит. А затем... Хуяк! Жестокий, глубокий приход, странная яркость красок и вибраций, очень суровое испытание в таком месте, как цирк-цирк. «Мне неприятно это говорить», — начал мой адвокат, как только мы расположились в баре «Карусель» на втором ярусе. «Это место достает меня. Мне кажется, я чувствую, что меня накрывает стах». «Чепуха», — сказал я. «Мы прибыли сюда в поисках американской мечты. И сейчас, когда нас занесло прямо в этот водоворот, ты идешь на попятный». Я схватил его за бицепс и крепко сжал. «Ты должен осознать, что мы нащупали главный нерв». «Я знаю», — сказал он. «От этого меня и охватывает страх». Эфир весь выветрился. Кислота давно уже отпустила. Но мискалин по-прежнему крепко держал за небольшим круглым золоченым пластиковым столиком. Мы описывали на карусели круги вокруг бармена. Во, ты только глянь», — заволновался я. «Две бабы ебут белого медведя». «Пожалуйста!» – протянул он. «Не говори мне таких вещей, не сейчас!» Он дал знак официантке, чтобы она принесла еще два диких индюка. «Это моя последняя выпивка. Сколько ты сможешь мне одолжить?» «Немного», – сказал я. «А что?» «Мне надо идти». «Идти?» «Да. Немедленно покинуть страну». «Остынь и успокойся. Через несколько часов ты будешь как огурчик». «Нет». Это серьезно. Джордж Метески тоже был серьезным. И посмотри, что они с ним сделали. Не еби мне мозги. Заорал он. Еще один час в этом городе, и я убью кого-нибудь. Я видел, что он на пределе. Сел на измену от пугающего напряжения на пике Мискалинового путешествия. Окей. И сказал я. Я одолжу тебе чуток денег. Давай выйдем на улицу и посчитаем, сколько у нас осталось. А мы сможем это сделать? Ну... «Это зависит от того, скольких людей мы обматерим отсюда и до входа. Ты готов уйти спокойно?» «Я хочу уйти быстро», — выпалил он. «Окей. Давай оплатим этот счет и очень медленно встанем. Мы оба слетели с катушек, это будет долгий поход». Я закричал официантке, чтобы она подавала счет. Она подошла со скучающим видом, мой адвокат поднялся. «Сколько они тебе платят за яблю с медведем?» — спросил он ее. «Что?» «Дядя просто шутит», — сказал я, встревая между ними. «Давай, док, пошли вниз, поиграем». Я загнал его на самый край бара, на самый край карусели, но он отказался слезать, пока она не прекратит вращаться. «Она не остановится», — пытался я убедить его. «Даже не собирается останавливаться». Я сошел с нее и повернулся, ожидая, что он последует за мной, но он не двигался. Не успел я в него вцепиться и сдернуть с карусели, как он резко подался назад. «Не двигайся!» – орал я. «Тебя закружит!» Его невидящие глаза уставились вперед, окосев от панического страха. Однако он даже не шелохнулся, пока не описал полный круг. Я подождал, что он снова приблизится прямо ко мне и потянулся, чтобы его схватить. Но он опять отпрыгнул назад и описал на карусели еще один круг. Я начал жутко нервничать. Почувствовал себя на грани кислотного психоза. Бармен, казалось, внимательно за нами наблюдал. «Карсон Сити», — подумалось мне, 20 «двадцать лет». Я забрался на карусель, быстро прокрался по бару, зайдя моему адвокату в тыл, и когда мы оказались в нужной точке, от души дал ему сильного пинка под зад. Он грохнулся в проход, потеряв равновесие, издал жутчайший вопль, покатился как бревно по полу, сбивая людей с ног. В мгновение ока он поднялся со сжатыми кулаками, готовый ударить любого, кто подвернется под руку. И я подошел к нему поближе, приняв боксерскую стойку, но пытаясь улыбаться. «Ты упал», — констатировал я. «Пошли». К тому времени на нас уже пялились со всех сторон, но этот козел не двигался с места. И я знал, что произойдет, если я попытаюсь его потащить. «Хорошо», — сказал я. «Ты остаешься здесь и гремишь в тюрягу». Лично я сматываюсь И зашагал к лестнице, игнорируя своего адвоката Это подействовало «Ты видел?» Спросил он, догоняя меня «Какой-то сукин сын пнул меня в спину» «Наверное, бармен» Предположил я «Он хотел отпиздить тебе за то, что ты сказал официантке» «Вот она... Ноги моей здесь больше не будет, где лифт?» «Не подходи близко к лифту» «Они только этого от нас и ждут» «Заманят в стальной ящик и спустят вниз в подвал» «Я оглянулся, но за нами никто не шел». «Только не беги», — посоветовал я ему. «Им нужен только предлог, чтобы нас пристрелить». Он кивнул, похоже, поняв на этот раз. Мы быстро прошли вдоль длинного внутреннего коридора, миновали тиры, салоны тату, обмен денег, палатки с сахарной ватой. Затем проскочили через двойные стеклянные двери и прямо по газону спустились вниз по склону к стоянке, где нас поджидала красная акула. «Ты поведешь», — сказал он. «Сдается мне, что со мной что-то не так».